Глава 2. Министерство образования и здравоохранения. «Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это, и потому всегда будет бороться против просвещения. Пора нам понять это», — Лев Николаевич Толстой. Я сначала не понял, кого он имеет в виду, но как только сообразил, то сказал «Пусть заходит! Впредь можно пускать без доклада!» В кабинет через минуту вошла Елена, в строгом платье, больше подходящем для женщины-клерка, чем для будущей императрицы. «Ваше Высочество, мне необходимо обсудить несколько вопросов по формированию и дальнейшему развитию обоих министерств. «Можно просто Николай, даже в присутствии князя. Поправил я ее, а потом добавил. «Проходи, присаживайся и угощайся чаем». «После чего рассказывай, в чём тебе помочь?» Князь, поднявшись, придвинул кресло, и когда принцесса уселась в кресло, положив папку на край стола, он налил ей чашку чая и придвинул корзиночку с печеньем. «Ваше высочество, я пойду?» — спросил князь. «Останьтесь, Виктор Сергеевич, тут будут вопросы, которые потребуют вашего участия». «Так что за вопросы требуют моего решения?» Открыв папку и взяв шариковую ручку с позолотой в правую руку, она начала задавать вопросы. «В первую очередь мне необходимо понять, деньги, выделенные на два министерства, это разовое поступление или ежегодный бюджет, на который я могу рассчитывать? Это минимальный бюджет на этот год. В случае обоснованной необходимости его можно будет увеличить». Дополнительно деньги будут браться от продажи товаров и услуг медицинского назначения за рубеж и внутри страны. А это порядка 20 миллионов только в этом году. В ближайший месяц-два будет начата церковная реформа, по результатам которой часть социальной нагрузки возьмет на себя церковь. Они будут обязаны содержать начальные школы и фельдшерские центры, где все услуги будут бесплатными. Поэтому там, где расположены большие монастыри и крупные церкви, Нужно рассчитывать на строительство и содержание социальных объектов местными приходами. Основной упор нужно делать на земства, которые и должны содержать и контролировать уровень грамотности и образованности в своем округе. Нужно выработать единый стандарт образования и оказания медицинской помощи, подготовить учебники для учеников и методические пособия для учителей. Критерием правильности работы учителей – должен стать единый государственный экзамен. При этом никто не должен запрещать дополнительное обучение сверхутвержденной программы. Для этого должны быть также разработаны методические указания. Для тех, кто будет учиться на отлично и хорошо, такие кружки должны быть бесплатными, а для остальных плата должна быть небольшой. Вторым этапом нужно рассмотреть возможность обучения женщин наравне с мужчинами и начинать это со средней школы, Хотя для некоторых учреждений разрешается сохранять раздельное обучение. Обучение в особо отдаленных районах может проходить и дистанционно, со сдачей экзаменов. Для этого должны быть разработаны специальные методические указания. В программе обучения в обязательном порядке должна быть биология, физика, физическая культура, литература, русский язык, математика, алгебра, химия, только основы, пение, основы религии, патриотическое воспитание, история отечества, основы этикета, основы гигиены. Возможно, вы еще что-то добавите. Предметы не все должны изучаться с первого класса, поэтому методика обучения и порядок должен быть разработан с нуля и утвержден специальной комиссией. Обязательно должны проводиться каждые полгода олимпиады по основным предметам. Победителей этих олимпиад необходимо поощрять подарками, и денежными призами. К Министерству образования должно относиться проведение любых выставок и конференций. Помимо добровольных, должны проводиться и обязательные, с целью поощрения изобретателей и инженеров. Теперь, что касается медицины. Количество медиков в стране необходимо увеличивать. Также нужно проводить курсы по оказанию первой медицинской помощи при несчастном случае. Основная цель Министерства здравоохранения должно стать увеличение продолжительности жизни и, соответственно, уменьшение смертности. Особое внимание необходимо уделить детской смертности. Все роженицы должны вставать на учет, и их периодически должен посещать детский врач, который должен вовремя выявить возможную болезнь, а также давать советы по содержанию и уходу за ребенком. Возможно, придется создать специальный состав преподавателей которые будут ездить по стране и читать лекции, как избежать чумы, массовых заболеваний и отравлений, давать основы гигиены. Отдельно для женщин, как подготовиться к родам и правильно рожать, а также уход за ребенком. В обязанность Министерства здравоохранения будет входить борьба с беспризорниками и нищими. Это должно проводиться совместно с министерством. это должно проводиться совместно с Министерством внутренних дел. В нашей стране не должно быть смертей от голода, а все дети должны быть пристроены в специальные детские дома, где их не только будут кормить, но и обучать профессии, а также помогут с работой. Для мальчиков возможно обучение в военных училищах, для девочек с уклоном на медицину. Думаю, в этом вопросе вы сами разберетесь. На всех крупных заводах должны проходить регулярные медицинские осмотры с целью выявления больных и лечения их болезней на ранней стадии. Еще, оба ваши ведомства должны заниматься и дошкольным образованием, и содержанием детей в детских садах, что позволит их матерям работать. Стоимость содержания таких детей должна быть минимальной, а расходы по образованию и лечению на себя возьмет государство. Отдельно должен быть разработан регламент общего физического здоровья, и это должно поддерживаться на государственном уровне. Организация и проведение соревнований по физической культуре. Должны быть разработаны нормы, к которым должен стремиться каждый гражданин страны. Нужно заботиться о физическом состоянии всех членов нашего общества. Борьба с алкогольной зависимостью и вообще с употреблением алкоголя должна также вестись на уровне государства. В нашем ведомстве должна быть создана структура Роспотребнадзора, которая будет контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических норм по всей стране в едином формате. Взять хотя бы нашу столицу. Во многих учреждениях питания используют некипяченую воду, хотя в столице гуляет холера, что приводит к вспышкам заболеваемости и очень часто к смерти. Обязательно нужно брать под контроль нормы строительства и устройства канализации во всех крупных городах. Если нужно, то мы создадим закон, по которому все, кто не подключен к системе канализации, будут платить дополнительные налоги. Часть органов санэпидемнадзора работают по многим губерниям, но успехи везде разные. Можете привлечь Молисова Ивана Ивановича, он неплохо разбирается в этом вопросе. В любом случае, все эти службы нужно объединить под одним началом и привести работу их к единому стандарту. Это я кратко набросал, чем нужно заниматься в первую очередь. Привлекайте руководителей из других ведомств, Виктор Сергеевич вам в этом поможет. «Не нужно сразу набирать большое количество женщин без опыта работы. Начните с тех мужчин, кто уже имеет аналогичный опыт, и постепенно вводите в коллектив женщин. Знания нужно еще получить и понимать всю специфику предстоящей работы. Не бойтесь ошибок, ибо на них учатся». «На какие еще вопросы я не ответил?» — спросил я. «Мне сейчас трудно сказать. Нужно осмыслить все, что вы сейчас сказали». «Но основное я поняла. А как мне взаимодействовать с властями на местах?» «Я напишу специальные приказы по нескольким ведомствам и отдельную бумагу для губернаторов. В ней я введу ответственность и обязанность отчитываться по тем вопросам, которые будут курировать ваши ведомства. После этого они сами будут искать встречи с вами и оказывать всяческое содействие». «Ведь если в отчетах губернатора будут указываться положительные моменты о росте количества образованных, об уменьшении смертности и прочие показатели, то они будут рады, что часть работы будете делать вы, а результаты они будут стараться приписать себе». «Хорошо. Я примерно поняла, с чего нужно начать. Пожалуй, я пойду. Нужно многое продумать», — сказала Елена и вышла из кабинета. «Мне кажется, она не справится», — сказал князь. А вы ей помогите. Дайте людей, которые смогут это все организовать. Наверняка вы уже нашли, кто справится с этим мероприятием. Ведь главное начать, а дальше все пойдет по накатанной. Если она справится на начальном этапе, то дальше будет намного проще. Хорошо, я позже переговорю с ней. У меня есть на примете несколько человек, из кого она сможет выбрать себе помощников. Если нужно, я проконтролирую, чтобы она не наделала больших ошибок. «Хорошо. Что у нас по устройству радиосвязи? За время нашей поездки удалось добиться каких-либо результатов?» «Созданы три опытные передающие станции, как вы и просили. Их создают на основе бронированных автомобилей, и использоваться они будут на уровне штабов армии и на флоте. На море дальность доходит до 300 миль, на земле с учетом рельефа местности, в среднем около 50 километров». Но это уже устойчивая связь. Сейчас готовится аппарат на дальность до 100 километров. Но он требует мощного генератора и будет состоять из двух автомобилей, один из которых будет с динамомашиной, которая будет вырабатывать электричество для радиостанции. Хорошо. Держите меня в курсе событий и отчет по этим работам раз в месяц. Что у нас с японским посольством? Они ждут встречи с вами. «Сейчас у них экскурсия на завод по изготовлению дирижаблей и ознакомительный полет над столицей», — ответил князь. «Назначьте им на завтра встречу. Пора подтвердить совместные намерения. Что там с оппозицией? В последнее время совсем нет новостей от вас». Введение новых законов об ответственности родственников за террористическую деятельность дало толчок к доносительству. Поэтому те, кого мы не успели или не смогли задержать, В срочном порядке покинули нашу страну и выехали за рубеж. Деятельность всех тайных организаций практически прекратилась. Единственное, где подобное явление еще сохранилось, так это в армии. Кодекс чести офицера мешает доносительству. Но мы работаем в этом направлении. Во многие офицерские собрания мы вербуем людей, которые сообщают об агитации к смене власти и о призывах к восстанию. Несколько таких собраний мы взяли под контроль но пока все ограничивается общими разговорами. Главному штабу я давал задание провести разработку плана нападения на Германию и Англию. Почему до сих пор мне их не представили? Они представили их государю-императору. Я могу запросить результаты этих планов. Похоже, генералы так и не поняли, для чего это все делается. Хорошо, запросите эти результаты, а уже после изучения этих планов будем принимать решение. Обострять конфликт я не буду, а вот заставить сдать все экзамены в Академии Генерального Штаба я их заставлю. Ну а кто не сдаст, будет понижен в должности. На сдачу экзамена меня не забудьте пригласить. Только не вздумайте никого предупредить. Толковые офицеры без проблем пройдут пересдачу. А вот мусор, который прилип, нужно почистить и дать дорогу молодым. Нам через год войну начинать. А они, видите ли, обиделись, что их носом тыкают в их пробелы в образовании. Ну а раз заниматься армией, то и флот нельзя оставлять в стороне. Организуйте завтра встречу с руководством флота. Нужно обсудить проведение учений, в том числе и штабных. И еще. Обсудим совместные учения флота с армией. Да, кстати, как там идет дело с формированием Северного флота и строительством Мурманска? Первичный проект железнодорожной ветки уже готов. Примерная протяженность будет около 1400 километров. Стоимость одного километра составит около 45 тысяч рублей при условии экономии, а при больших темпах строительства около 75 тысяч рублей за километр пути с учетом мостов и промежуточных станций. Итоговая стоимость строительства выйдет 105 миллионов рублей. Минимальный срок строительства 2,5 года и еще год на доделку. «Но грузы мы уже сможем поставлять», — ответил князь. «Готовьте смету и срочно начинайте подготовку проекта. Деньги выделим из моего фонда». «А что со строительством порта?» «Экспедиция уже прибыла на место и провела пробные замеры. Порт будет действительно незамерзающим, и глубины там позволяют. Условия, конечно, там непростые, но завозить можно летом через другие порты». Стоимость первоначальных вложений минимум 5 миллионов рублей. А там, думаю, подтянутся купцы и промышленники. Направление действительно интересное. Да и свежая рыба будет поставляться в центральную часть России намного проще. Те, с кем я разговаривал, выразили свою заинтересованность. И готовы вкладывать в это деньги. Да и я готов поучаствовать. Я не против». «Только контроль за портом должен быть у государства, как и на всю землю вокруг. Можно сдавать ее по договорам аренды на 20 лет. Этого хватит, чтобы с лихвой окупить все вложения», — сказал я. На этом князь закончил свой доклад и вышел из кабинета. А я остался разбирать отчеты, что накопились за время моего отсутствия.